В апреле того же года Живаго всей семьей выехали на далекий Урал, в бывшее имение ворыкина близ города Юрятино. Часть седьмая. В дороге. Глава первая. Настали последние дни марта, дни первого в году тепла, ложные предвестники весны,